Глава 1. «Everybody in the Place». В переводе с английского «Все в сборе». Этот трек, оригинальная версия которого была записана еще в 1990 году, был одним из самых узнаваемых у The Prodigy в начале 90-х. На дворе 1986 год. В сельской глубинке графства Эссекс между Челмсфордом и Брейнтри, Группа парней, схватив запачканной краской сумки, поднимается по травянистой насыпи к огромному железнодорожному мосту. Закрыв рот и нос банданами, молодые граффити-художники достают черновые наброски и открывают сумки со множеством аэрозольных баллончиков. Но умеешь мысль о том, как быстро забомбить стену? Бомбинг. Быстрая, масштабная, зачастую незаконная, нелегальная граффити. Целью бомбинга является не качество рисунков, а их количество. Частое явление — перекрытие бомбы чужих работ, что нередко вызывает негодование со стороны сообщества граффити-художников, чего в свою очередь и добиваются бомберы. Они лихорадочно пытаются забить себе ее участок, отметившись с помощью нескольких рисунков и тегов. Тег — подпись, которая представляет псевдоним райтера. Такая подпись, размещенная под нарисованными фрагментами, принимается за территориальную маркировку. Для размещения тега наряду с баллоном часто используется водостойкий карандаш или маркер. Этот вид искусства стал бичом состоятельных местных жителей Эссекса. В цитадели Консервативной партии, где на повестке дня стоят закон и порядок, культура граффити презирается местными газетами, и членами Совета и добропорядочными гражданами. Несмотря на публичные протесты и, возможно, в знак открытого противостояния, железнодорожные арки и мосты превратились в галереи уличного искусства. Среди множества двухцветных растушевок, серебряных и черных контурных фигур и стилизованных символов заметно выделяется работа одного парня. Врожденный талант позволяет ему рисовать, работая в собственном оригинальном стиле. Его рисунки плавные, яркие, наполненные энергией, выполненные в свободной манере, заполняют собой серые стены. Закончив, он встает и отходит назад. Он снимает бандану, обнажая мальчишеское худощавое лицо с резкими чертами лица, квадратный подбородок, выраженные скулы, кожа с чуть заметной подростковой сыпью. Наклонившись вперед, он достает еще один баллончик, чтобы добавить финальный штрих. Свой тек, фейм, слава. Возможно, уже тогда он значил нечто большее, чем просто подростковое хвастовство, присущее высокомерному хип-хоп стилю бибоя. Но метка, похоже, оказалась необыкновенно пророческой. Бибой — бой человек, который танцует брейкинг, уличный танец, также называется брейкдансом и увлекается хип-хоп-культурой. Раньше, как и сейчас, быть бибоем или герл означает выглядеть и общаться определенным образом, слушать хип-хоп, а также практиковать другие три элемента хип-хопа — граффити, рэп и диджеинг, или хотя бы проявлять к ним интерес. Фейм был известен в кругу друзей как Liam Howlett, Юноша, чья судьба вскоре должна была привести его к вратам славы в качестве творческого лидера и главной движущей силы одной из величайших групп на планете — «The Prodigy». Разумеется, тогда он об этом еще не знал. В те дни он жил и дышал бей-бой-культурой. Лиэм Перрис Хоулет родился 21 августа 1971 года в Чемсфорде. Графство Эссекс в семье Билла и Вивиан. В детстве он поступил в Сент-Эндрюс уважаемую частную городскую школу, и именно здесь, в возрасте шести лет, начал учиться играть на пианино. Пара самых ранних воспоминаний Лиама ключевым образом повлияли на всю его дальнейшую жизнь. Звукозапись в кругу семьи и детство, проведенное с бабушкой по отцовской линии. Адай Хоулет — частной медсестрой. Когда я был мелким, папа приносил катушечный магнитофон и записывал, как я пою», — объясняет Лиам. «Я часто звал бабушку, она жила с нами в Челмсфорде, в квартире на задворках нашего дома, и отец включал нам с ней сделанные записи. Бабушка была справедливой. Если я попадал в неприятности, мне всегда было перед ней совестно. У нас довольно большая семья». У Ады было четверо или пятеро сестер, так что детей в семье было много. Но мы с сестрой всегда были любимчиками. Про маму, как ни странно, мало что помню. Больше запомнилась бабушка. К тому времени, как Лему исполнилось восемь, семья переехала в более живописный Брейн-три. Потому что Билл Хоулет получил новую должность на фабрике по производству клеевых пистолетов. Позже он стал директором по продажам а мать Лема постоянно меняла работу. Она в том числе успела поработать на фабрике по производству окон и вахтерши в гараже за домом Хоулитов. Мальчик перевелся в начальную школу Крессинг, рядом с новым домом. Будучи старшим ребенком, у него есть сестра Натали. Лем должен был снова взяться за уроки фортепиано, на этот раз с миссис Хоуп. Поначалу ему было не слишком интересно. Лиам рос тихим мальчиком с характером, из-за которого его иногда ошибочно принимали за угрюмого парня. В этом возрасте обучение игре на фортепиано воспринимается как очередное внешкольное занятие. Однако с годами становилось все сложнее. Мальчик начинал чувствовать себя неловко. Занятия мешали развлечениям. Лиам хотел кататься с друзьями на BMX. BMX. Небольшой велосипед для выполнения трюков и экстремального катания. И посвящать свободное время скейтборду, но из-за фортепиано не мог себе этого позволить. Если большинство детей просто-напросто прекращали учиться музыке, у Лиама была небольшая проблема. Он делал успехи. Естественно, миссис Хоуп возлагала на него большие надежды, но появилась еще одна трудность — Ради целей, которые перед ним ставила преподавательница, Лему нужно было потратить много времени, чтобы научиться читать ноты. Однако у него были совершенно другие намерения. Он не только развил в себе выдающиеся способности к игре на фортепиано, но и обнаружил природный талант запоминать самые сложные партии. Ему достаточно было пару раз сыграть отрывок, чтобы выучить его наизусть, готовясь к следующему уроку. «За час до занятия я мог выучить пройденное за неделю», — вспоминает Лиам. «Мне просто была неинтересна вся эта скучная теория». Когда учительница забрала у молодого пианиста ноты, а тот продолжил играть, как ни в чем не бывало, восторг миссис Хоуп относительно музыкального мастерства ее ученика быстро сменился раздражением. Вскоре еженедельная битва характеров стала для Лиама чем-то вроде пытки». И в 13 лет он забросил занятия, предпочтя общение с друзьями. В конце концов, я просто сказал отцу, что больше не хочу этим заниматься. И он ответил, «Ладно, делай, что хочешь». Спокойно отреагировал. У миссис Хоуп реакция была другой. Когда я заявил, что ухожу, она стала плакать и твердила, «Нет, ты не можешь уйти, у тебя талант». Однако я решил, что с меня довольно. Я знал, что умею играть, но нотную грамоту считал бесполезной тратой времени. Годом ранее, когда Леому было 12, родители развелись. Через несколько лет мать снова выйдет замуж, взяв фамилию Принг. Леом и Натали остались с отцом в Брейнтри. Необычная ситуация в обществе, где дети, как правило, остаются с матерью. Первоначальный уход Вивиан стал для Леома и его сестры настоящим ударом. «Какое-то время мы не общались, и на душе было дерьмово», — говорит он. «Развод предков, безусловно, меня задел. Поначалу я не хотел иметь с мамой ничего общего, но, лучше узнав отца, стал понимать, почему она ушла. Отец постоянно кричал. Он становился чересчур раздражительным, его бросало из крайности в крайность. Глаза наливались кровью, и он слетал с катушек». Став старше, я начал лучше понимать, что происходит, и когда мать ушла, мы с отцом стали намного ближе. Гвен, наша помощница по дому, тоже стала для меня значимой фигурой. Эти события оказались важной переменной в жизни Лиама. Иногда меня удивляет, что мы вообще сколотили группу. Со мной непросто, я окажусь довольно угрюмым и не позволяю вторгаться в мое пространство». Удивительно, как быстро мы с Китом и Лероем стали друзьями, которые, казалось, знают друг друга много лет. То же самое было и с Максимом, словно возникла какая-то химия. Они охренительные ребята, очень искренние. Даже представить не могу себя без «The Prodigy». Лем Хоулит, август 1997 года. Благодаря поддержке отца Лем получил стимул исследовать все свои таланты. Его бабушка, теперь жившая в Лондоне, тоже оказывала на мальчика благотворное влияние. Лем ходил в среднюю школу Алика Хантера на Крейсинг-Роуд, в Брейнтри, чья единственная музыкальная знаменитость, Энди Оверл выпустил единственный необыкновенный хит в начале 1980-х. Его группа Blue Zoo застала закат новой романтики и выступила на британском музыкальном шоу топ of The Pops на вершине популярности со своим ничем не примечательным синглом Cry бой Cry — «Новая романтика». Музыкальное направление, возникшее в Великобритании начала 1980-х годов и как часть новой волны, оказавшее заметное влияние на развитие английской поп- и рок-сцены. «Новая романтика» возникла как альтернатива аскетичной во многих своих проявлениях панк-культуре и не только не несла в себе социального протеста, но и воспевала гламур, яркие фасоны и гедонизм. Средняя школа Алика Хантера в то время едва ли славилась музыкальной родословной, но учителя быстро разглядели в Леаме творческие способности. Именно здесь начало расцветать его дарование. На уроки рисования Лем ходил с будущей сводной сестрой Лероя Торнхилла — Инис, Хотя в то время он его еще не знал. Учитель рисования бросал в нее кусочки мела. Смеется Лиам. Я начал с ней дружить, даже, насколько помню, какое-то время встречался с ней. Однако запомнились Лиаму вовсе не учителя искусства, а обычные преподаватели. Один из них — учитель английского языка мистер Лардж. Вспоминается ему как хиппи, любивший творчество Боба Дилана. Его уроки послужили для юного ученика источником вдохновения. «Мне чертовски нравились наши уроки английского», — восхищается Лиам. «У него был театральный голос, он читал нам книги, и персонажи оживали». Учитель Лиама по столярному мастерству запомнился ему по более сомнительным причинам. «Его звали мистер Скоррер. Он все время выкручивал мне ухо», — говорит Лиам и вспоминает другого, возможно, более просвещенного учителя из младшей школы. «Когда я учился в Крессинг...» начальная школа Лема. Там была учительница, мисс Дрейтон. Ей было всего 22 или 23 года, и она всегда носила кожаную куртку. Я считал, что она не похожа на учительницу. Однажды мне сказали, что она идет на последний концерт тура Sex Pistols, так что в школе ее не будет. Мне было любопытно, о чем речь. Очевидно, я действительно не знал, кто такие Sex Pistols, но это засело у меня в голове. Если маленькие дети подвержены влиянию самых разных источников, то справедливо будет сказать, что ранняя встреча с субкультурой, случившаяся благодаря мисс Дрейтон, посеяла влиями семя, которое взрастет несколько лет спустя, когда он откроет для себя музыкальный жанр Two-Tone. Музыкальный жанр, созданный в Англии в конце 1970-х годов. Характеризуется слиянием элементов ска, панк-рока, регги, Рокстеди и новой волны. two классифицирует классифицируют как вторую волну Ска и считают предшественником третьей волны музыки Ска 1980-х и 1990-х. Отец Лема принес домой первую пластинку в коллекции Хоулита-младшего, Ska's Greatest Hits, после того, как в гостях у друзей Лем услышал two группы вроде The Specials и Madness. Концертный альбом с нецензурной лексикой познакомил Лема с музыкой исполнителей в духе The Specials, оказавших на него огромное влияние. Британская Two Tone и ск движение конца 1970-х и начала 1980-х годов еще долго влияло на Лема и его будущих соратников. Лем был не только очарован необузданной энергией слияния агрессии панк-рока и позитивной атмосферы СКА, но и покорён идеей того, что музыка и стиль могут идти рука об руку. Именно это стало особенностью навязчивых идей Лема в ближайшем будущем. Примерно в то время, когда Хоулит-младший отказался от формального музыкального образования, его значительные способности к живописи и рисованию все больше выходили на передний план. «По вечерам я всегда сидел дома, пялился в телек и рисовал. Рисовал отца». Получалось очень хорошо, вполне реалистично. Потом на Рождество я подарил портрет бабушке, и она повесила его на стену. В 12 лет с момента зачисления в местную общеобразовательную школу молодой Хоулит столкнулся с самым влиятельным субкультурным движением его юности — хип-хопом. Ляму потребовалась всего одна пластинка, чтобы это понять. С того момента, как он услышал «Adventures of Flash» «On the Wheels on Steel», культовых основоположников нью-йоркского хип-хопа группы Grandmaster Flash, Лиам подсел на подобную музыку. «Adventures of Flash on the Wheels of Steel» была безумно мощной и откровенной пластинкой, вспоминает Лиам. И там было много разных элементов, вроде брейк-данса и тому подобного, которые, казалось, были намешаны. В Grandmaster Flash. Брат моего кореша Мэтью Франклин был на 4 года старше меня и работал диджеем. Во всяком случае, у него был старый проигрыватель Гарат, который он превратил в деку для скретчинга, и потрясающая коллекция фанка. Скретч — один из приемов работы диджея. Звуковой эффект, получаемый ручным продергиванием звуковой дорожки взад вперед, либо назад или вперед, записанный на виниловую грампластинку или магнитную ленту во время воспроизведения на проигрывателе или катушечном магнитофоне. Я сидел у него в комнате и слушал. Мне было, наверное, лет 13. Он записывал кассеты, пытаясь их замиксовать. Я подумал, что тоже мог бы этим заниматься. Через некоторое время Мэтью стал моим лучшим другом. А потом вышел фильм «Бит-стрит». И я проникся культурой хип-хопа. То есть сначала я слушал записи в комнате друга. А потом до меня постепенно дошло, что это не только музыка, а целая культура. В отличие от группы, на сцене здесь все казалось реально осязаемым. Видя, как скретчит диджей, я понял, что и сам мог бы попробовать. Все пришло с улицы, так что вокруг было много тех, кто реально круто владел брейк-дансом, и я начал у них учиться. В хип-хопе Лема привлекала та же атмосфера, которой он был очарован в Тьютон. Британский уличный стиль. Но предки его не понимали. Как и тьютон, хип-хоп, похоже, был неотделим от внешнего вида и образа жизни. В хип-хопе был еще один важный элемент, который связывал его с тьютон. Оба были черными музыкальными жанрами. В преимущественно белом брейн-три эта чернота, казалось, нашла отклик в сердце ямок, который был восхищен мощью такой музыки. В результате на повестке дня встали совершенно противоположные задачи. И хотя Лем, как известно, с тех пор отрицает наличие какой-либо политической мотивации, можно утверждать, что его близость к черным музыкальным направлениям была во многом политической. Лем примкнул к общине, далекой от жизни Эссекса и после расовых беспорядков, ставших особенностью Британии на рубеже 1980-х годов, открыто занял антирасистскую позицию, противопоставив себя расистам из всех слоев общества. Однако политика, связанная с упомянутыми направлениями музыки, оказалась выше понимания Лема. Его знания о расовой нетерпимости, которая вдохновляла и в конечном счете уничтожила Тютон, когда группы стали пользоваться спросом у симпатизирующих нацизму скинхедов, в основном ограничивались тем, что показывали по телевизору. У Лема не было ни теоретической подготовки, ни понимания жизни в бедных районах США, где развивался хип-хоп. В те времена его собственный опыт бедности сводился к необходимости накопить карманные деньги, чтобы купить костюм ниндзя, который ему очень нравился. «Мне было 13 лет, и я копил на него несколько месяцев», вспоминает Лем. «Отец не хотел его покупать, поэтому пришлось откладывать деньги. Я вбил себе в голову, что, будучи ниндзя, стану выглядеть реально круто, зависая с друзьями». Но я его так ни разу и не надел. В то время как в подростке Леоми росла одержимость хип-хопом, он вместе с приятелями занялся брейкдансом. Тогда, во время популярности фильма в духе брейкданса и Бит-стрит, каждый уважающий себя би-бой должен был уметь подражать движениям киногероев. В те годы для разных команд-брейкеров было обычным делом бросить вызов друг другу в импровизированных батлах. Борьба с противником являлась неотъемлемой частью хип-хоп культуры. Эта позиция сформировала отношение Лема к музыке и окружающей культуре. Вызов и борьба останутся главными факторами при принятии решений в будущем. Из-за любви к брейкдансу Лем регулярно посещал торговые центры, желая продемонстрировать свое мастерство. Он ездил из одного региона в другой, соревнуясь с местными брейкдансерами пытаясь выяснить, кто круче всех умеет вращаться на голове на виду у публики. Разумеется, Лем и его друзья, вместе известные как Pure City Breakers, настоящие городские брейкеры, стали своего рода достопримечательностью в торговых центрах Эссекса. Уединившись дома, Лем выработал нечто вроде уникального стиля граффити. Вечера, проведенные за рисованием, дополнились поиском информации об уличных художниках вроде... Фьючера, 2000. Леонард Хилтон Магур, он же Фьючера. Или Фьючера, 2000. Американский граффити-художник. Легендия в хип-хоп-кругах. Так же, как брейкданс и музыка, граффити давались Лему с легкостью. Однако он не торопился обрушить свои художества на стены Брейнтри. Вместо этого в качестве холста для самовыражения Лиам использовал свою куртку. Разрисованная куртка Лиама впоследствии стала его фирменной фишкой, с которой он мгновенно ассоциировался у друзей и соседей. Скоро Лиам начал рисовать в общественных местах. Большая часть первых граффити была создана им вместе с другом, известным как Рейд. Ребятам нравилось рисовать на ограде железнодорожных мостов, где их вряд ли могли заметить, Однако один случай Лем вспоминает с особенной гордостью — проникновение в местный кинотеатр Одеон. «Мы вошли в помещение и набросали огромный серебристый черный рисунок», — говорит он. «Это было чертовски круто чувак. Влезли в комнату на самом верху Одеона, где пол просто кишел крысами. Миллионами крыс». Субботним вечером, пока Лем, возвращаясь домой с брейк шоу в Ковент-Гардене, Ждал поезда на лондонском вокзале Ливерпуль-Стрит. К ним с Рейд подошла группа парней из Чемсфорда, крупного города примерно в 30 километрах от Брейнтри. Между эссекскими городками этого региона существовала давняя вражда, и молодежь Чемсфорда уже долгие годы наводила страх на окрестности. Поэтому, когда группа ребят подошла к Лему, он ожидал неприятностей. К его удивлению, они просто сказали что-то про его куртку и спросили, врубается ли он в теги. Потом мы ехали на поезде, и примерно за три остановки до Челмсворда они достали маркера и расписали весь вагон, смеется он. Мы с приятелем принялись им помогать и изуродовали весь поезд. Это было очень глупо с нашей стороны, потому что они вышли в Челмсворде, а нам пришлось ехать еще несколько остановок». В общем, мы с корешем продолжали зависать с парнями из Челмсворда и сколотили своего рода банду графитчиков под названием «UKMA», что расшифровывается как «UK Millennium Artists». «UK Millennium Artists» британские — британские художники-миллениалы. Смеется Лиам. Челмсфордцы талантливые ребята, лучшие в Англии. Один из парней позже стал известен как IRZ и до сих пор принадлежит к самым уважаемым граффити-художникам — Парли Эрс, он же Пари Эрс, или Парли, псевдоним британского граффити-художника Грэма Лоури. Я увлекся граффити, но, в конце концов, после нескольких предупреждений и после того, как несколько моих друзей нарвались на неприятности, завязался этим. Я продолжил ходить в школу, хотел заняться графическим дизайном и пойти в художку — Поэтому всегда продвигал свое искусство, а не только граффити. В старших классах я реально изменился. Сосредоточился на рисовании. Решил, что уже год работаю на высоком уровне и мог бы поступить в художественный колледж, ведь именно этого мне хотелось. В школьные годы работы Леама постоянно удостаивались высоких оценок, поэтому, когда его пригласили показать рисунки на собеседовании в колледже Brain 3, Холит не сомневался, что его примут. В итоге Лиам сдал экзамены вдвое быстрее однокурсников. С самоуверенным высокомерием, присущим Би-бою, он не сомневался, что способен победить кого угодно. «Это был самый обычный местный колледж, но я туда не попал», — восклицает Лиам, словно он все еще потрясен таким поворотом событий. «Хотя мое портфолио было намного лучше, чем у других. Я знаю, потому что взял посмотреть их работы, пока мы ждали своей очереди». Вернулся в кабинет и спросил у тех, кому я сдавал экзамены. Я знаю, что хорош в своем деле. Так какого хрена вы меня не берете? Они сказали, что мои рисунки достойны, но им не хватает разнообразия. Вот я и решил, что все кончено. Не судьба. Если отказ должен был быть воспринят как вызов, Лем принял его слишком близко к сердцу. Через неделю ему предложили такую работу, за которую выпускники колледжа отдали бы жизнь. «Я получил работу в Лондоне в качестве младшего художника в журнале, куда мог бы устроиться, если бы два года проучился в колледже», — говорит Лиам. «К счастью, мне не пришлось эти пару лет просиживать штаны на лекциях. Я сразу отправился в Лондон в журнал «Метрополитен», просто решив, что нахеру вертел никчемных преподов. Доказал им, что они были неправы, и добился всего без их помощи. «Метрополитен» ежемесячный журнал о литературе, науке и изобразительном искусстве. На протяжении всех лет увлечения хип-хопом, брейкдансом и граффити Лем также совершенствовал другое искусство, которое должно было вывести его на гораздо более высокий уровень известности — диджеинг. Лем стал одержим творчеством хип-хоп-диджеев с тех самых пор, как услышал Грандмастер Флэш дома у друга, а затем увидел, как брат его приятелей Мэтью — скретчит на деке Гаррад. Когда большинство его современников в одночасье превратились в рэперов, Лиам планировал овладеть работой с деками. Каждые выходные он покупал пластинки и брал их с собой, чтобы поучиться миксовать на вертушке Мэтью Фрэнклинса. Летом перед выпускным классом средней школы, когда Лиам работал на автомойке, он устроился на местную стройку, чтобы заработать на собственные проигрыватели. Он провел там несколько изнурительных недель, пытаясь не отставать от товарищей по работе, и его тущее тело ныло от сильного напряжения. Я работал у дяди, и он давал мне 60 фунтов в неделю. Смеется Лиам. Некоторое время спустя у меня накопилось достаточно денег, чтобы купить деку Technics и микшера от Realistic. Я мог себе позволить лишь одну деку, поэтому отец купил мне Philips. У этой штуки был ременный привод, так что току было мало. Весь скретчинг я делал на Technics. Через год Лем вновь пошел работать на стройку, теперь уже для того, чтобы заработать на вторую деку Technics и на микшер получше. Накопив достаточно средств, вечно одержимый Лем принялся совершенствовать различные навыки скретчинга. Через несколько недель он связался с крутым хип-хоп-коллективом из Брейнтри «Original Vision» и предложил свои услуги в качестве диджея. Они сказали, у них уже есть человек, но были готовы дать шансы мне. Однако я повел себя так, будто это они во мне нуждались. Знал, что я круче их диджея, и лишь полный идиоты отказались бы от меня. Подобно тому, как этика баттлов проникала в брейкинг, рэп и в какой-то степени в граффити, скретчинг также был построен на соперничестве». Как всегда, Лем настроился на диджеинг, чтобы бросить вызов в личном развитии навыков самому себе, а также диджею команды Original Vision, парню по прозвищу Fortune. Словно боксер-чемпион, поигравший мышцами на взвешивании, Лем пришел в хип-хоп команду крайне самоуверенно, благодаря чему чувствовал себя чуть ли не неприкасаемым. Неудивительно, что когда он показал, как мастерски умеет обращаться с декой, Original Vision сразу же взяли его вторым диджеем. Через несколько недель Лиам стал главным в команде и даже предложил новое название. Он считал, что Original Vision звучит ужасно. Поэтому они переименовались в Cut to Kill. Хип-хоп позволял молодому Хоулиту проявлять многочисленные таланты. Кроме того, в дальнейшем он выбрал себе определенную роль, чтобы скрывать свою замкнутость. Он мог быть тих и скромен в разговоре, но его мастерство бибоя говорило за себя громче и красноречивее любых слов. Известный как диджей Fame, такой Улиама был граффити тэк, Хули два года участвовал в дуэте диджея 4 Tune и рэпера Vision. Оба и to Килл и за это время создал себе репутацию короля вертушек. В 1987 году на транслировавшемся по радио батли диджеев ему удалось занять первое и третье призовые места. Немалое достижение, учитывая, что это было на Capital Radio Show Марка Аллена, самой популярной лондонской хип-хоп-программе того времени, также известная как «Армейские маневры Аллена». Шоу шло с конца 1984 по июль 1987 года. В 1985 году его транслировали по пятницам, субботам и воскресеньям, а с 1986 по 1987 только по пятницам и субботам. Говоря о том, какое влияние оказал Али на хип-хоп-сообщество Юга Англии, DJ Foods лейбла Ninja Tune рассказывает. Почти все хип-хоп-исполнители, группы или треки, ставшие классикой, я впервые услышал именно на его шоу в период с 1985 по 1987 год наряду с интервью с Mantronics, а также легендарным World of Maf и этим DJ Cheese. Могу говорить только про юго-восток Англии, но да, Вествуд или Дэйва Пирса на радио Лондон был Майк Аллен несущий флаг хип-хопа в Великобритании. Во многом своим знаниям хип-хопа я обязан этому человеку, лондонскому боссу. Неудивительно, что лондонский босс сыграл ключевую роль и в хип-хоп-образовании Ли Махолита. Каждые выходные я слушал хип-хоп-шоу Марка Алина, «Смеется Лиа». Раньше у него был конкурс миксов, и я попал на один из них как диджей Фейм. И мне понравилось». Примерно через неделю я снова послушал запись и подумал, что могу сделать что-нибудь получше. Здесь проявились две стороны личности Лиама. Самонадеянный юноша, который знал, что ему по силам выиграть соревнования, тут же демонстрировал неуверенность в себе и застенчивость. Внезапная утрата уверенности в качестве записи стимулировала перфекционизм, ставший основной чертой Лиама. Я участвовал еще кое-где, но под другим именем. Диджей Juice, кажется. Продолжает он. В любом случае, я круто скретчил, полностью отдавался этому, так что записи сильно друг от друга отличались. Затем, несколько недель спустя, я слушал шоу, и Марк Аллен объявил. У нас есть победители. Первый — Диджей Фейм, второй... Сейчас уже не вспомню. А затем он произносит мое второе диджейское имя и говорит. «Мое почтение, Брэйн Три!» Я не мог поверить, что оказался первым и третьим, и так и не сказал ему правду. К сожалению, Марк Аллен умер в декабре 2015 года из-за осложнений, связанных с болезнью Альцгеймера, от которой страдал в течение нескольких лет. Однако для самых первых бибоев Юго-Восточной Англии он всегда останется лондонским боссом, истинным первопроходцем хип хоп культуры. Несмотря на участие в Cut to Kill, Лиам продолжал зависать с приятелями и из Челмсфорда. К тому времени они были довольно сплоченной группой друзей и регулярно посещали хип-хоп-мероприятия вроде UK Threshold или UK Fresh — культовые лондонские хип-хоп-вечеринки. Вскоре Лиам обнаружил, что сцена становится все более бандитской. Из-за нелепого подражания разборкам американских хип-хоп-банд Восхваляемых гангстер-рэпом британские команды, делящие территорию, выглядели достаточно комично. Вместо прежней атмосферы товарищества и единства тех, кто связан с хип-хопом, теперь ощущалась гнетущая, тяжелая обстановка, во многом граничившая с криминалом. Однажды вечером Лиам и ребята из Челмсфорда отважились отправиться на хип-хоп-вечеринку в Суис Коттедж на севере Лондона. Они прошли по приглашению MC Model, который выступал вместе со своим партнером Диджей Fingers. Лем познакомился с MC Model за неделю до этого. Когда местные вскоре стали смотреть на их с подозрением и откровенной агрессией, эсекские парни почувствовали себя не в своей тарелке, но решили перетерпеть, надеясь, что их просто пытаются немного запугать. Однако, когда MC Model выкрикнул ⁇ Уважуха Челмсфорду ⁇ Все тут же посмотрели на команду Леама: Я подумал, что нам сейчас наваляют. Вдруг большой черный чувак вытолкнул нас через запасной выход и сказал, «Гоните бабки». Он начал бычить, толкался. У них были ножи, и я решил, что нам крышка. Мы выходим из клуба и бежим обратно к нашей тачке, золотому Форду-картине. А у приятеля была пушка, которую он купил на черном рынке. Я спрашиваю, «Нахрена тебе пушка?» а он отвечает, что сейчас их порешит. Все было как во сне, я не мог поверить в происходящее. Не так я себе все представлял. Мой кореш притормозил прямо перед дверью клуба, достал пистолет и направил на здоровяка. Возможно, это был уже не тот, но моему другу было плевать. Вышибалы замерли и уставились на пистолет, а потом мой кореш дал по газам и умчался, смеясь над тем, как уделал их. Отвечаю, я несколько лет после этого не мог в себя прийти. Прикол в том, что клуб находился рядом с японским рестораном, в котором я теперь постоянно перекусываю. Прохожу мимо и думаю, что все было бы иначе, если бы я не попал в ту передрягу». События в Суис Cottage положили конец мечтам Лема о хип-хоп-сцене. Он вдруг понял, что никогда не станет там своим, что уже да, кат to Kill», Ему по-прежнему нравилось крутить пластинки с этой группой. Он любил выступления и ловил кайф, будучи ключевым механизмом творческой машины. Каттукил нужно было выпустить свой материал и попытаться быть выше всего этого бандитского дерьма. Однажды в начале 1988 года Лем, как всегда, поехал на работу в редакцию журнала. Однако это был необычный день. Благодаря бесконечным рассказам Лиама о своей группе, арт-директор компании пришел в такой восторг, что решил дать 4000 фунтов на запись Cat to Kill и выпуск альбома. По большей части мы потратили на запись все 4000. Нас ободрал Чес Стивенс, парень, который работал над пластинкой. Вспоминает Лиам. Альбом мы записали фактически за один день. Получилось около 12 треков, но денег на обложку и рекламу не осталось. Это было глупо, но мы были молоды. Разослали несколько копий в хип-хоп-лейблы, но я знал, что ничего не выйдет. Несмотря на осуждение Лиамом тактики Стивенса, это был не последний раз, когда они работали вместе. Его имя в качестве сопродюсера появится на ключевых записях на следующем этапе карьеры Лиама. Вскоре после того, как запись ка Потерпела фиаско, Лем решил уйти из группы. Он устал от хип-хоп-сцены, и не в последний раз в его карьере музыка перестала интересовать Хоулита. Кроме того, работая в Лондоне, Лем познакомился с совершенно новым для себя звуком. Каждый день лондонские пиратские радиостанции крутили «Эсид Хаус» и «Хаус», основанный на «Брейкбите». «Эсид Хаус» стиль электронной музыки, относящийся к категории хаос-музыки с характерным ритмом на скорости от 130 до 150 ударов в минуту. Первый его не зацепил, но, услышав второй, Хоулит не на шутку загорелся идеей. «Это напоминало хип-хоп, но было немного быстрее», объясняет Лем, вскоре решивший купить синтезатор, чтобы поэкспериментировать с некоторыми из услышанных им треков. «Но чего-то по-прежнему не хватало», той атмосферы, той культуры, благодаря которой он и увлекся хип-хопом. Все должно было измениться в тот вечер, когда он пошел на рейв The Barn. Амбар. Местечко в рейне Эссекс. Это было просто безумие. Там родили под диким кайфом все мои одноклассники, которых я не видел целую вечность. Смеется Лиам. Я не сразу понял, но мне очень понравилась энергетика. Было ощущение, что я больше никогда не захочу пойти на другую хип-хоп вечеринку. Меня вставляли музыка, ритмы, драйв, а чувство единения мне сорвало крышу. Я настолько привык, что в хип-хопе все друг другу враги, что когда увидел сплоченное товарищество, реально охренел. Катукил затем взял под свое крыло лейбл Там Там Рекордс, матер хип-хоп ветеранов из команды Сильвия Буллет. На первом сингле «Cut to Kill» было два трека — новый Tolkien Facts» и старая композиция «Listen to the Boston». В создании второго поучаствовал DJ Fame, а в пресс-релизе его назвали внештатным участником группы. Лем считал оба трека своей работой. Следующий сингл «Cut to Kill» — «Just Colin также принадлежал перу Лема, но имя Хоулита — Не было даже упомянуто среди авторов. Однако к тому моменту ему было уже все равно. Я знал, что написал эти треки, но понимал, что все кончено. Мне хотелось играть в группах с теми, кого я уважал. В любом случае, MC там были с приветом. Я записал инструментальный вариант бастон. Это был дерьмовый закос под хип-хаус, но лейбл принял трек и заплатил мне. Я до сих пор дружу с Fortune. Мы пригласили его на пару концертов в качестве диджея. Теперь, если я его вижу, то просто ржу. Ленивый мудак. Он был моим лучшим другом в cut to kill но сегодня я угораю над тем, что делал в cut to kill Рад, что я свалил оттуда». У Лема голова шла кругом от возможностей, которые давала сцена свободных вечеринок. «Свободная вечеринка» широко используемый в Европе термин, обозначающий вечеринку, свободную от ограничений легальной клубной сцены, подобно движению свободных фестивалей. Как правило, она включает в себя звуковую систему, играющую электронную танцевальную музыку с поздней ночи и до момента, когда организаторы решат разойтись по домам. Шел 1989 год, и Британию ждало безумное приключение под названием «Второе лето любви». «Второе лето любви». Название, данное периоду 1988-1989 годов, когда резко возросла популярность музыки «Acid House» и рейвов с употреблением экстази. Лем сутками отжигал на вечеринках с такими же как он. Клуб «The Ban, амбар «Rain», июль 1989 года. Воздух насыщен пьянящей смесью ванильного ароматного дыма, свежего пота и безошибочно узнаваемого запаха травки, когда тысячи рейверов поднимают руки под треки, которые играет местный диджей Мистер Си. Атмосфера наэлектризована. Прилив эйфории достигает пика во время короткого проигрыша на фортепиано. Тут и там улыбающиеся лица смотрят друг на друга открыто и приветливо. Экстази делает свое дело, и вся толпа кайфует от того, что происходит здесь и сейчас. Мурашки бегают по коже, совершенно незнакомые люди массируют друг друга плечи и то и дело передают по кругу бутылки с водой, словно трубки мира. В центре два парня, пребывающие под кайфом от адреналина, единения и кислоты. Один из них, невысокий, ростом около 173 сантиметра, с длинными волнистыми волосами. Лицо перекошено, как у спортсмена, которому до финиша остается всего 400 метров. Живые глаза сверкают в свете прожекторов. Его танцевальный стиль похож на бег на месте, но только в более диком, изящном и непредсказуемом исполнении. Это уличный стиль, грубый и резкий. Он двигается точно в так доносящимся из колонок битам, Рядом с ним танцует невероятно высокий парень, как баскетболист, только еще выше. Темная кожа светлого оттенка, теплые и дружелюбные глаза, выразительная улыбка. Он поднимает ноги под разгоняющиеся биты и вдруг превращается в Джеймса Брауна под амфетамином. Выполняет сложные пируэты, как в Северном Соуле. И будто бы, связывая ноги в узлы и тут же развязывая их, совершает невероятные маневры под тяжелые ритмы хаоса. «Северный соул» — музыкальное и танцевальное направление соула, возникшее в Великобритании в конце 1960-х годов. «Северный соул» состоит в основном из определенного стиля афроамериканской соул-музыки на основе тяжелых ударных и быстрого темпа, так называемого матаунского звучания середины 1960-х годов. Вместе это дуэт — магнетический союз, Куда бы они ни перемещались, люди хотят быть рядом с ними. Природная харизма, восторженные танцы и естественная любовь к кайфу превращают их в послов поколения Рейва. Их зовут Кит Флинт и Лерой Торнхилл. Парни только что познакомились, но скоро отправятся в путешествие, их танцы увидят весь мир, а сами они навеки впишут свои имена в историю. Скоро они станут танцорами The Prodigy. Ты что-то затеял? Словесные перепалки были хорошо знакомы Киту Флинту. Но не перепалки хулиганов, жаждущих драки в субботу вечером, а споры людей, любящих жизнь, отрыв и танцы, а также тех, кто не прочь зависнуть с местными плохими парнями, чтобы получить правильный кайф. Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года. Как и Лем, он жил в Челмсворде, где его отец, Клайв, до сих пор владеет компанией «Технический консалтинг». Кит учился в школе Боссуэллс, и, согласно неактивному ныне фан-сайту учитель средней школы мистер Коллинз предположил, что этому парню обучение давалось довольно непросто, но он упорно работал, чтобы добиться успеха. Школьная жизнь для Кита была бесконечной тягомотиной. Сидя за последней партой в классе, он смотрел в окно, отпускал саркастические замечания или просто валял дурака, лишь бы не слушать, что говорит учитель. Не то чтобы Киту не хватало ума. Напротив, если судить по резкости замечаний, Флинт был очень смышленым парнем. Но ему быстро все надоедало, и школа никак не стимулировала его воображение. Киту нравилось слоняться с друзьями по улицам Челмсфорда в поисках веселья с нескончаемой, ненасытной жаждой азарта. Школьные учителя могли бы назвать его разрушителем, психологи — неблагополучным, но друзья считали его весельчаком, и этот мелкий парень иногда немного неуверенный в себе, на удивление, быстро стал одним из самых узнаваемых лиц в городе. В 14 лет Кита выгнали из школы за прическу и ракес. «Меня выгнали и отправили в спецшколу», рассказывал он газете «Гардиан». Чтобы успокоить меня, им пришлось прибегнуть к гипнозу. Я был чересчур активным и энергичным. Наверное, я всегда считал, что в конформистском обществе важно самовыражение. Он с детства проявлял склонность к созданию причудливых причесок. Даже в 8 лет он ходил к парикмахерам с собственным дизайном причесок, нарисованным на листке бумаги. Когда пришла пора школьных экзаменов, Кит с треском провалился к большому позору его мамы, работавшей школьным секретарем, но самого парня это не беспокоило. Он хотел жить вне школьных правил и уставов, вне давления домашних заданий и экзаменов, хотя до конца не понимал, что получится в итоге. Окончив школу, он сразу же стал получать приличные деньги, устроившись разнорабочим, и вскоре сменил несколько временных работ. Казалось, любая работа довольно быстро ему надоедала. Однако Киту нравилось, что за нее платят деньги. В 16 лет он первым среди друзей получил работу, и поэтому первым смог распоряжаться наличными. В результате Кит не на шутку увлекся покупкой одежды. Не просто одеждой. Ему нравилась дорогая дизайнерская одежда, которую носили фирмачи. Во многом фирмачи представляли собой продолжение ультрамодной этики. Вкалывать всю неделю, чтобы заработать достаточно денег на хорошую одежду и погулять на широкую ногу в выходные. В этом сообществе царил настоящий бандитский дух. Парни ошивались в городе с одной только целью — подцепить какую-нибудь девчонку. А если не выйдет, то всегда есть шанс как следует нарезаться и подраться. Такой образ жизни был обычным явлением в городах Эссекса. С одной стороны, на молодежь влияло процветание, с другой — скука, и парни поддавались одержимости дизайнерскими шмотками и статусом, который давал их модный внешний вид. Приметами движения фирмачей 1980-х были форт-картина «Плюшевые кости» и «Сокер». Точнее, даже не сама игра, а постоянные стычки и драки с фанатами команды соперника. Сокер — название европейского футбола в странах, где популярны местные его разновидности. Прежде всего, в США. Фермачи имели возможность позировать и прихорашиваться так, что некоторые считали их миллионерами, и при этом напиваться и драться они могли как неуравновешенные психи. И когда Кит открыл для себя жизнь по ту сторону школьных ворот, он оказался в совершенно нереальном мире фирмачей. Только с ними он чувствовал себя как дома. Однако к тому времени, когда Киту исполнилось 17 лет, в его жизни появилось новое, гораздо более глубокое влечение. Раньше у него не было ничего, кроме нескольких панк-пластинок, и ему совершенно не хотелось сидеть дома. Однако вскоре, когда родители Кита развелись, Все изменилось, и он переехал с отцом в Бокинг, деревушку недалеко от Брейнтри. Эти два события заставили его глубже погрузиться в пустой, но агрессивный повседневный образ жизни. А когда отец поспешно женился во второй раз, Киту внезапно пришлось привыкать к мачехе, и, что важнее, к сводному брату Гэри. Тот оказался полной противоположностью ему. Спокойный хиппи, любивший курить травку, был категорически против позерства и слушал группы вроде Пинк Флойд. Поначалу Кит с подозрением относился к Гэри и держался от него подальше. Киту не хватало доверия. Он заносчиво считал, что ему не нужна новая семья. Гэри, наоборот, видел в Ките нечто такое, чего не замечали другие. поддержкой внешностью, которую парень предпочитал демонстрировать миру, скрывалась нежная душа. Вскоре Гэри подружился с Китом и приобщил его к альтернативному, менее конфронтационному образу жизни. Они часами сидели, курили травку, говорили о мире вокруг и обсуждали надежды и мечты, так как Кит никогда раньше не делал. Гэри был человеком с богатым опытом и, что не менее важно для подростка, имел мотоцикл. Кит быстро увидел невероятные возможности — расширявший его внутренние границы и познал радость быстрой езды. Гэри появился в жизни Кита в крайне важное для личного развития подростка время. Еще пару лет, и Кит, возможно, навсегда погряз бы в обычном эссекском образе жизни. Дом, машина, жена и дети. Но сейчас он был молод и внезапно понял, что хочет попробовать в жизни гораздо больше. Поначалу новый интерес Кита к образу жизни хиппи был связан с посещением фестивалей и тусовок, однако непринужденное поведение и жизненная позиция хиппи раздражали его, поскольку Кит любил экстрим, энергию и острые ощущения. Возможно, под регги можно было неплохо потанцевать, но ему этого было мало. Кит мечтал о жизни, которая сочетала бы экстремальную скорость мощного мотоцикла с полным расслаблением от хорошей травки. Ему нужно было настоящее ощущение путешествия. «Я чувствовал себя ограниченным и жаждал испытать нечто за пределами своего мирка», — объяснял Кит Мартину Роучу в книге «Электронные панки». «Электронные панки». Книга Мартина Роуча, выпущенная в 1995 году. Позже точно так же будет назван и первый видеосборник «The Prodigy», выпущенный на VHS, а сам термин станет именем нарицательным для всех поклонников группы. «Ты должен чего-то добиться, ведь мы не так уж долго находимся на этой планете, чтобы издевать по сторонам, поэтому я хотел многое попробовать. Привычный нам сон в гамаке на склоне Валийской горы не превратит тебя в дзен-буддиста. И все же многие думают, что все произойдет именно так». Если и была награда уровня Mercury Award за дзен способности, то ее невозможно выиграть просто научившись плести косички. Mercury Award ежегодная музыкальная премия, присуждаемая за лучший альбом в Великобритании и Ирландии. Вскоре Кит продал свои пожитки, собрал чемоданы и отправился в восьмимесячное путешествие по Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке. Шел 1988 год, Киту было 19 лет, и мир казался захватывающим. Он крутился как мог, заводил новых друзей и чудом избегал ограблений. Последнее оказалась особенно трудной задачей на Ближнем Востоке, где Киту приходилось спать, едва прикрыв глаза, чтобы никто не украл его сумку. В Израиле он даже приторговывал на рынке. В конце года Кит вернулся в Брейнтри с кучей захватывающих историй, а сам жаждал немного отдохнуть, заработать побольше денег и снова отправиться в путешествие. К сожалению, отца было другое мнение, и Кита выставили из дома, выкинув вслед за ним его единственный чемодан. Парню ничего не оставалось, кроме как найти старых друзей, у которых можно остановиться. К счастью, в большом старом доме в центре Брейнтри Нашлась свободная комната. В доме царила атмосфера коммуны. Жильцы были дружелюбны, спокойны, но в то же время не прочь от души поржать. Кит удивился тому, насколько комфортно чувствовал себя с новыми соседями, и когда один из них предложил ему пойти с ними на рейв-вечеринку в местный клуб «Зе Бан», юноша пожал плечами и согласился. Почему бы и нет? Кит долго не мог привыкнуть к ночным клубам и тусовкам. Он не хотел снова идти по этому пути, ведь он уже перестал увлекаться дизайнерской одеждой и пьянками. Парень предпочитал хорошую травку, интересную беседу, а еще любил прогуляться по улицам Брейентри на своем мотоцикле, который во время путешествий хранился в соседнем доме. Поэтому Кит, одетый в боевую форму и афганскую жилетку, с легким волнением направился в клуб. Не прошло и 10 минут, как Кит Флинт, клюнул на приманку. Его сразу же привлекло всеобъемлющее позитивное настроение толпы, шел 1989 год, и страна собиралась пережить второе лето любви. Кит непредсказуем, но я знаю его настолько хорошо, что легко могу найти к нему подход. Он самый мягкий человек из всех моих знакомых, но в то же время и самый экспрессивный. Он может быть спокойным, даже кротким, а потом становится чересчур эмоциональным. Но это не перепады настроения. В нем одновременно присутствует и то, и другое, все или ничего. Лиам, август 1997 года. Здесь Кит обрел духовную семью, которую искал, будучи еще подростком. Рейверы были миролюбивы, но не зацикливались на политике или эстетике хиппи. Им нравилось жизнелюбие, не агрессия. Никогда нельзя было предвидеть, куда Кита занесет ночью. Он мог начать с амбара или лондонской Астории, а к рассвету уже танцевать в поле за городом, на складе в лондонском эйстенде, у моря в Эссексе или даже в коммуне Брейнтри. Именно такую жизнь он и искал. В дни рейва в Киту предстояло познакомиться с двумя людьми, которые в дальнейшем стали его близкими друзьями. Прежде всего, с девушкой по имени Шарки они столкнулись в легендарном лондонском клубе «Астория», и сразу же подружились. У них были схожие взгляды, они одинаково танцевали и воспринимали друг друга словно закадычные друзья. Когда Шарки отрывалась на танцполе, она была полностью погружена в танец, в отличие от большинства девушек того времени. «Однажды вечером мы встретились в Астории», — вспоминает Шарки. «Я рейвилась в среднем зале и наткнулась на кита». Всю ночь мы танцевали, ощущая некую душевную связь, а затем вернулись ко мне в Доллис-Хилл на автопатии. Так началась дружба, воплотившая в себе энергию эпохи Рейва, когда Шарки тусовалась рядом со своими новыми товарищами. В четверг мы отрывались в Рейчет Хевен, на Чарин Кроссроуд. В то время драман-байс только зарождался, и я впервые услышала дуэт Фабио и Груф Райда. Клубная сцена становилась все тяжелее и мрачнее, атмосфера в баре на верхнем этаже была наэлектризована. Низкие потолки, под грязь и басы были настолько громкими, что разрывало перепонки. Клуб подземелья — The Dungeons. На Либридж-Роуд был еще одним моим любимым местом. Это был старый железнодорожный свод близ Ултемстоу, где тусили бандиты и совсем юные глупышки из восточного Лондона. Ултэм стоу Большой пригородный район в лондонском Боро forest расположенный в десяти с лишним километрах к северо-востоку от чарин кросса Я знал одного парня из Чингсфорда, который ревелся в золотых туфлях, на высоких каблуках, забавный персонаж. В одном из сводов у них стоял гроб, короче, настоящий хардкор. В воскресенье утром мы подъезжали прямо к открытию клуба, Чон Миллс» — последнее в декадентской клубной жизни место, где двери открывались в 10 утра и закрывались в 3 часа ночи в понедельник утром. Гениальный, черт возьми. «Тони Дэвид» постоянно давал свои скандально известные многочасовые сеты. «Энтони Дэвид» или «Тони Дэвид» — английский диджей и музыкальный продюсер, считается одним из самых влиятельных представителей своего поколения. Среди прочего, ему приписывают помощь в выводе стилей «Хард Хаус» и быстрого Hard Energy из лондонской гей-сцены в мейнстрим-клубы. Скончался в 1998 году. И так до самого утра. Затем мы пытались несколько часов поспать и ползли на работу. Какие же крутые там были лазеры. Еще помню озорную ухмылку Кита и причудливые движения ноклероя. Лерой Торнхилл, конечно же, был третьим элементом этой тройки рейверов. Он был на той же волне, что и Шарки, и вторым важным человеком, которого ки должен был встретить на рейвах. Ли Рой Пол Торнхилл родился 7 октября 1969 года в Баркинге, Эссекс. Его мать Лин родом из Лондона, а отец Джордж — с Монсерата Вест-Индии. Когда Ли было три года, родители развелись. Мальчик пожил некоторое время с бабушкой и дедушкой, а потом мать Ли и ее новый муж Норман переехали в Брейнтри, взяв с собой Ли и его сестру Шэрон, а также дочерей Нормана — Шивон и Инис. Вскоре у Лины Нормана родились еще двое детей — Люси и Ричард. Мне повезло, денег у нас было немного, но мама старалась, чтобы я ни в чем не нуждался. Вспоминает Ли. Самое раннее, что помню, мы с сестрой прячемся в шкафу и вместе копаемся в нем. Мне было около трех лет. Еще смутно помню, как бегал по комнате, спотыкаясь и падая голой задницей на решетку электрического камина. В детстве Ли ходил в несколько различных школ, однако дольше всего проучился в начальной школе Грейт Бредфорда в Брейнтри, после чего перевелся в начальную школу Рейна, которая находилась в маленькой деревушке недалеко от Брейнтри. Впоследствии с 12 лет он посещал школу Нотли High Comprehensive на Нотли Road в Брейнтри. Среди других известных учеников Нотли Хай были Spice Girls и танцор Take That, Луис Пенс, ставший звездой реалити-шоу. Луис Пенс. Английский танцор, хореограф и телеведущий наиболее известный по телешоу Pineapple Dance Studios. В школьные годы Ли, к этому времени он соединил первое и второе имена вместе и дал себе новое имя Лерой был всесторонне развитый мальчишкой с идеальными физическими данными для занятия спорта. Именно эту способность в нем тут же увидела директор школы Миссис Мейсон. Впоследствии она не раз подбадривала молодого Лероя, придавая ему уверенности в его талантах. Особенно Лерой блистал на футбольном поле и легко мог бы стать профессиональным игроком. По сей день он болеет за лондонский арсенал. Он даже играл за их команду знаменитостей, став лучшим бомбардиром. В 11 лет он играл за школьную команду, а впоследствии страстно увлекся танцами. Музыка всегда была где-то рядом. Если не Шерон, которая горланила панк из своей комнаты, то Шиван выкручивал громкость проигрывателя на максимум. Разумеется, это оказало сильное влияние на Алироя. И в 10 лет он уже зависал в Брейнтри с местными панками, слушая группы вроде Crass, «The Slits», ранних «The Clash» и первые записи «Adam and the Ants», выпущенные до того, как их стали причислять к новым романтикам. Дебютный релиз Adam and the Ants под названием Dog Wears White Sox самый любимый альбом Лероя в такой ситуации было совершенно неудивительно, что первой купленной им пластинкой стала Red Trap пан-группы The Boomtown Reds. Ее фронтменом был сэр Боб Гелдов, человек, организовавший фестиваль Life Aid Life Aid Международный благотворительный музыкальный фестиваль, состоявшийся 13 июля 1985 года. Музыка стала для Лероя навязчивой идеей, которой было суждено воплотиться в жизни. «В то время Шерон слушала панк», — вспоминает он. Влияние жанра проявилось через несколько лет, когда для дебютного сольного альбома Лерой записал кавер-версию «When I Get Famous» малоизвестного панк-поэта Патрика Фиджиральда. После нескольких лет знакомства с музыкой, благодаря Шерон, Лерой нашел собственный стиль. Появились электро и хип-хоп, и Лерой оказался в нужном месте в нужное время, чтобы стать своим на новой сцене. Молодежь того времени гудела по трио фильмов «Бит-стрит», брейк и «Дикий стиль», и Лерой сразу же потянула к бейбой культуре В отличие от Лиама, Лерой не начал заниматься граффити, Однако страстно увлекся энергичным брейкдансом и танцевал с долговязым приятелем. В свободной от езды на BMX время тот каждый вечер после школы оттачивал свои танцевальные движения, крутясь мельницей, вращаясь на голове и выполняя другие приемы. Мельница или Гелик Один из танцевальных элементов в брейкдансе, а именно вращение на полу широко расставленными ногами. По мере того, как Лерой взрослел, любовь к электро и хип-хопу становилась все более избирательной, и он не на шутку подсел на фанк и рейр Груф. рейр Груф или редкий грув — это соул или джаз, который очень трудно найти, или относительно малоизвестный джаз. Редкий грув в первую очередь ассоциируется с фанком, R&B и джаз-фанком но также связан с поджанрами, включает джаз-рок, регги, латинский джаз, соул, рок-музыку, северный соул и диско. В 16 лет Торнхилл обожал Джеймса Брауна и его танцевальный стиль. «Разумеется, Джеймс Браун тот, кто вам нужен», — с энтузиазмом говорит Лерой. «Если я кого-то и уважаю, так это его. Некоторые его фишки скольжения и движения ног просто великолепны». Однако на танцевальный стиль Лероя повлиял еще один человек, не такой знаменитый, как Джеймс Браун, но столь же значимый для Лероя. Его друг по имени Пол Джонс. Он танцевал настолько круто, что я часто наблюдал за ним, пытаясь выучить несколько движений. Не то чтобы я ему подражал, но от него невозможно было оторвать взгляд». Вместе с Джонсом и другими приятелями Лерой отправлялся на рейр грув вечеринки в Лондоне, пользовавшейся популярностью в танцевальном андеграунде до 1987 года. Команда вскоре стала довольно известной благодаря танцам и быстро поняла, что у крутых танцоров есть немало преимуществ. «Казалось, все хотят с нами потанцевать, чувак, и девчонок было полно», говорит Лерой, лукаво улыбаясь. Образ жизни, который провел Лероя по всем графствам, родной ему Англии, жить ради ритма и танцевать, пока не заболят ноги. Затем, в 18 лет, он принял решение, временно приостановившее безумные танцевальные вечеринки. Лерой устроился на работу электриком в бате. Бат. Город в юго-западной части Англии, расположенный на холмистой местности. Он находился в 320 километрах от родного города, в районе, где Рейер, Груфф и Фанк не пользовались популярностью. Поэтому Лерой начал работать по 7 дней в неделю, чтобы иногда проводить длинные выходные дома, посещая любимые клубы. Однако пока Лерой работал вдали от дома, его приятели продолжали рассказывать ему о растущей популярности свободных вечеринок. Парни с восторгом говорили о клубе «Амбар» и «Эйсит Хаусе». Лерой это не впечатлило. Он считал, что такой музыке не хватает души, фанка, ритма, всего того, что заставляет его скользить и шаркать ногами. Лерой ненавидел кислотный хаос. «Ребята, которых я знал в бате, постоянно говорили мне, что я должен сходить на местные мероприятия», — вспоминает Лерой. Эти вечеринки, где танцуют 3000 человек, атмосфера там потрясающая. Звучит заманчиво, но я продолжал думать, что мне не понравится, поэтому никогда там не появлялся. По иронии судьбы был еще один человек, который жил танцами, но упорно отказывался пойти и увидеть настоящий субкультурный взрыв. Как-то на выходных, вернувшись в Брейнтри, Лерой, наконец, согласился пойти в амбар. Я вошел и пытался танцевать, но ничего не чувствовал. Слишком быстро, никакого фанка, все казалось таким монотонным и скучным, как постоянные гудки. А потом меня угостили экстази. Впервые я сожрал его, и все вокруг начало обретать смысл. Чувствовали роя внезапно ожили от звуков басов, странных частот и необычных фильтраций. И биты тоже внезапно ожили, превратив Лероя в Джеймса Брауна, танцующего по «Дейсит Хаус». Это был танцевальный стиль, который настолько отличался от движений остальных тусовщиков, что казался непреодолимой силой, и всю ночь люди буквально тянулись к Лерою. Парень завел кучу новых друзей, и все они танцевали вместе, пока клуб не закрылся. Потом все переместились в другое место и продолжили танцевать. На следующий день Лерой только и говорил о том, что произошло накануне. Он знал, что должен стать частью этой тусовки, поэтому следующие девять месяцев разрывался между Батом и Брейнтри, вкалывая изо всех сил, чтобы выходные, как следует, оторваться на Рейве. Именно тогда в амбаре он познакомился с Китом. «Мы сразу же нашли общий язык», — объясняет Лерой. Несмотря на то, что он выглядел как хиппи, мы были на одной волне. И нам даже нравились одни и те же мультяшные персонажи. Они быстро стали закадычными друзьями, путешествуя вместе в погоне за вечеринками. Это приключение в итоге приведет их к Леому Хоулиту. Лерой чем-то похож на мамочку. Легко уладит любую проблему. Он спокоен и расслаблен. Если есть какая-то проблема, он просто смотрит и говорит. «Окей, сейчас все уладим». Он очень уравновешенный парень. Лем, август 1997 года. Трудно объяснить эйфорию, которая окружала сцену свободных хаос-вечеринок с конца 1980-х до 1994 года, когда закон об уголовном правосудии окончательно превратил тусовщиков в преступников. Закон об уголовном правосудии и общественном порядке. Законодательный акт, окончательно принятый в 1994 году и получивший печальную известность благодаря своей антимолодежной направленности. Согласно этому закону, правительственные чиновники могли запретить или остановить проведение массовых танцевальных вечеринок. Закон оказал крайне сильное влияние на рейв-культуру и на электронную музыку в целом. Это было время, когда в вечеринках ходили совершенно разные слухи. Энергия танцев в поле где-то далеко за городом, где люди отрывались под звуки саунд-систем, скреплялась липким пластиком и пеплом самокрутки. Все это казалось совершенно невероятным, почти магическим. Саунд-система или звуковая система. Мобильная дискотека на Ямайке, ставшая важной частью ее музыкальной культуры. Именно звуковые системы, появившись в 1940-е годы, способствовали развитию почти всех жанров ямайской музыки — от ска до дэнс-холла. Дэнс-холл — музыкальный стиль, возникший на Ямайке в 1970-х-1980-х годах. Люди, казалось, томились в едином желании найти вечеринку и почувствовать ритм. Ощущалась особенная атмосфера, странная и, без сомнения, наэлектризованная. И те, кто в теме, сразу же пускались в пляс. В тот момент тусовка, позже породившая современную корпоративную клубную культуру, состояла из изгоев общества, однако там уже была своя андеграундная инфраструктура. Люди были настолько организованы, что могли в полдень проникнуть на площадку, к вечеру распространить слух об этом месте по сарафанному радио, которое работало среди растущего количества бесправной молодежи Британии. А в полночь поле в глуши внезапно превращалось в танцпол для массы радостных людей. Музыкальный бизнес, пресса и большинство молодежи Великобритании гонялись за последними подающими надежды инди-гитаристами, а те, кто в конечном счете стали известны как рейверы, застряли в бесконечном цикле вечеринок — 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, если такое вообще возможно. Это было особенное время. И то поколение испытало поистине уникальное ощущение. Если у молодежи 1960-х годов была культура хиппи, а дети 1970-х могли назвать себе панками, то на бесплатных вечеринках молодежи 1980-х годов тоже был предоставлен шанс оставить свой след. Разумеется, поколение эйсид окажет на британскую культуру мощное и длительное влияние. Естественно, у свободной вечеринки как явление были свои критики. Люди, выросшие на роке, гитарах и суперзвездах, не могли понять первобытного удовольствия танцевать под бесконечный поток битов, записанных безликим продюсером и сыгранных диджеем. До сих пор диджей был воплощением всего плохого в британской ночной жизни, и повернутые на люди не видели в новой музыке ничего стоящего. Более того, непросвещенные наблюдатели просто приписывали развлекательную энергию Рейва революционному свойству наркотика, который был главным во всем происходящем. МДМА, МДМА метилен, диоксиметамфетамин. Психоактивное вещество ряда амфетаминов. Входит в состав многих дизайнерских наркотиков, наибольшую популярность приобрел в форме таблеток экстази или экстази, усиливающие чувство единения и увеличивающие потребность танцевать. Для многих это химическое дружелюбие означало, что сцена лишена какой-то реальной ценности. Накачанные экстази-рейверы, по-видимому, были не способны провести какой-либо критический анализ, находясь под влиянием выбранного ими препарата. Они покорно принимали все, что им играли. Пока теоретики спорили о причинах состояния блаженства, охватившего так много людей, рейверы просто взялись за дело. Их задачей было найти следующую вечеринку. Значки со смайликом, в каком-то смысле приколотые к их душам, были сияющими маяками в мире тьмы. Представьте себе тощего юношу из брейн-три с подстриженными клином волосами или занавесками, как их называли в народе. В крутом прикиде бибое он привык к ночным развлечениям вызывающему поведению и желает ввязаться в драку. Представьте, что он впервые пришел на вечеринку в амбар. Едва войдя в клуб, он сразу же почувствовал бы бум, бум, бум, бас бочки, неземные кислотные звуки и грохот низкого баса, выворачивающий внутренности наизнанку. Он бы поразился огромному количеству потных людей, танцующих, словно дикие звери, и ухмыляющихся, словно маньяки. С ними он ходил в школу и, возможно, никогда особо не дружил, а здесь они вдруг повернулись бы к нему и приветливо улыбнулись. Это свободная вечеринка, пространство, где никто не пытался выяснить отношения. Весь негатив люди оставляли еще в раздевалке, а дурной вкус внешнего мира запивали глотком воды и таблеткой. Скорее всего, какой-нибудь тощий бибой, тихий, но уверенный в себе мастер скретчинга чувствовал бы себя одновременно взволнованным и смущенным, словно инопланетянин, обнаруживший, что его духовное пристанище находится в нескольких солнечных системах от нынешнего места обитания. Войдя в амбар, Леам Холит испытал то, о чем даже не догадывался. Но его поразительным образом тянуло к такой атмосфере — И когда биты захлестнули его, а ноги начали двигаться под плотный ритм, он не стал сопротивляться потоку и окунулся в лихорадку Рейва. Тот вечер стал для него полным откровением, и через час Лем был покорен навсегда. «Было охренительно», — восклицает он. «К тому же я впервые попробовал экстази. Мы с приятелями пребывали в эйфории, это было нечто особенное. С тех пор все будни...» Я с нетерпением ждал выходных, потому что мне дико нравилось ощущение кайфа. Однако после первой таблетки Леам не стал тем несносным идиотом, какими пресса изображал людей под экстази. Таблетка погрузила его в определенную атмосферу, помогла почувствовать энергию и дала ошеломляющее чувство общности. Это напоминало скорее приятное посвящение, нежели прыжок в неизвестность. Но несмотря на это, в отличие от большинства людей, Населявших вселенную свободной вечеринки, Лем не считал экстази своим любимым клубным наркотиком. Хоулит предпочитал нечто более непредсказуемое. «Честно говоря, я больше увлекался кислотой, всегда с подозрением относился к экстази», — говорит Лем, расплываясь в улыбке. «Странно, потому что многие говорили, что он высасывает энергию, поэтому мне больше нравилась кислота. ЛСД гораздо эффективнее экстази». Так что было приятно принять его в качестве первого наркотика. Я всегда курил травку, но это было нормой. ЛСД настолько не соответствует норме, что чувствуешь себя совершенно неуправляемым. Было стремновато, но я принимал его и пытался не съезжать с катушек. Помню, как возвращался домой, где надо пройти около пяти километров, и приходил домой весь в грязи. Должен сказать, что это было то еще приключение. Никогда не знал, где я окажусь и все ли будет хорошо. Рейф во многом нравился мне именно своей авантюрностью. После амбара мы все еще оставались под кайфом, поэтому обычно шли на пляж в трех километрах от нас. Стояло лето, поэтому представь атмосферу. Жаркое летнее утро, восход солнца и куча людей, которые отлично проводят время. Весь движ был в трех километрах от дороги на Анудисском пляже. И люди приходили туда утром, чтобы спокойно позагорать, а там — кучка танцующих рейверов. И я кручу пластинки в задней части фургона. Нет ничего удивительного в том, что на тусовках Ле мгновенно погрузился в диджеинг. Избавившись от хип-хопа, парень смог выдавать энергичные сеты. Толпе было все равно, откуда он и знает ли его кто-либо. Пришедшие получали кайф от его крутых миксов и умения выбрать правильный трек, чтобы завести толпу и поднять настроение. Слушатели давали ему понять, что им нравится. В отличие от большинства диджеев, которые окружали Лема, он не играл с этой, под завязку набитые треками Чикагского хаоса, и определенно избегал эйсит хауса. Естественно, Лем любил «Брейкбит», Вместе с хип-хопом он также любил фанк 1970-х, и если в ритме не было фанка, то, по мнению Хулита, запись не стоила винила. Лем быстро завоевал репутацию благодаря фанковому брейк-биту. «Раньше я ходил в музыкальные магазины и часами искал пластинки, сидел и слушал их, искал брейки, которые были более фанковыми. Врубаешься?» Брейк. Помимо сокращенного обозначения брейк-данса, слово «брейк» Также означает барабанный либо музыкальный проигрыш из чужого трека или сэмплерной библиотеки, который музыкальный продюсер использует для создания отдельной композиции. Вспоминает он: это было скорее привычкой, но я втянулся. Я всегда точно знал, что мне нужно, и не успокаивался, пока не находил то, что подойдет. Да, там обязательно должен быть фанк с классными брейками. Фанковые диджейские сеты Лиама оказались неотъемлемой частью свободных вечеринок в его части Эссекса. Место проведения бесплатной вечеринки могло меняться каждую неделю. Во всем этом был некий элемент неожиданности, ощущения экстрима и движения в потоке событий. Одним из таких мест после амбара был старый дом, принадлежавший хиппи. Тот чувствовал, что рейверы каким-то образом духовно связаны с его поколением юношей, готовых включиться, завестись и улететь. Или, может быть, ему нравились наркотики. В любом случае, он позволил рейверам проводить вечеринки у него. Сам дом находился в маленькой деревне в глубинке Эссекса. Безлюдная деревушка из трех домов после закрытия клубов превращалась в место бесконтрольных вечеринок. Со звуковой системой, установленной в доме, и непрерывно мигающими стробоскопами люди отрывались под гул Рейва, пока в течение следующих суток все постепенно не рассеивалось. Именно во время одной из вечеринок на анудистском пляже были брошены первые семена группы The Prodigy. Лиом Диджейл из багажника фургона, и вдруг к нему подошел парень из 3, которого он узнал. Маленького роста, в куртки куртке и армейских ботинках. На вид он казался напряженным, но дружелюбным. Это был Кит Флинт. Я познакомился с Китом на той тусовке. Он подошел ко мне и спросил, что это за композиция. И я рассказал, что играю темы, ориентированные скорее на брейкбит, нежели на прямую бочку. Просто поделился тем, какие треки мне нравятся. Мы оба были не в себе, но что-то нас связывало — Тогда это было нормально. Прямая бочка. Разновидность партии ударных инструментов, когда удар в большой барабан, бочку, звучит каждую долю. Позже, тем же вечером, Кит попросил Лема записать кассету с его треками. Опять же, обычное дело для того времени. Диджеи не были звездами и музыкой делились точно так же, как и вместе со всеми отрывались на танцполе. Поэтому Лем согласился. Он, вероятно, даже сделал парочку записей, чтобы убедиться, что дал Киту лучшую из возможных. Однако вместо того, чтобы заполнить обе стороны кассеты своим любимым миксом, на вторую сторону Лям решил записать несколько собственных треков. Просто испытать их на ком-то новом, в качестве эксперимента. У меня был синтезатор, служивший рабочей станцией, так что на нем можно было записать целый музыкальный альбом, Все это время, в конце 1989 и 1990 я писал собственные треки. Я не пытался продать их. Делал это для себя, чтобы вдохновиться, а не просто идти в паб. Затем я отдал кассету мистеру Уси, постоянному диджею в амбаре. Я сказал, «Вот моя кассета, послушай ее, окей?» А через неделю он говорит, «Да, чувак, я послушал запись». «Могу предложить тебе контракт с лейблом Bad Records». Конечно, это был сомнительный мелкий лейбл, но я подумал. «Ну давай, я в деле, чувак». Ничего не вышло. Наверное, мной руководили наркотики, как бы то ни было. На одну сторону кассеты я записывал демо, а DJ Mix — на другую. И так несколько месяцев, и одну из них как раз и дал Киту. Я считал, что подогнал ему классную запись». В интервью Шерил Гэрретт для ее книги «Приключения в стране чудес» 1998 года мистер Си, который позже сделал себе имя, выступая с психоделическим хаосом как мультяшный МС в группе «The Shaman», вспоминал. Лем дал мне кассету с его музыкой. Брейкбит там был убогий, я подумал. «Избавьтесь от старых барабанных брейков, лучше используйте запрограммированный бит, и, возможно, чего-то добьетесь. Слава богу, он меня не послушал». MC или MC, ведущий на концертах и мероприятиях, заводила толпы. Воспоминания мистера Си могут отличаться от воспоминаний Лиама, однако достойно уважения то, что он имел мужество признать свою неспособность разглядеть потенциал музыканта. Последующие годы, откуда ни возьмись, появятся те, кто будет утверждать, что поддерживают группу с первых дней, хотя до того момента, как Лиам и группа добились всемирного успеха, большая часть самоизбранной танцевальной и музыкальной элиты зачастую смотрела на них свысока. В сентябре 1990-го Лиам сменил работу. Теперь он трудился в компании по печати футболок в Брейн-Три за куда большие деньги, чем зарабатывал раньше. Дополнительные средства еженедельно тратились на пластинки, а впоследствии Лем делал микс подборки и записей, идеально олицетворявших музыкальную сцену. Поэтому, когда спустя несколько дней после той пляжной вечеринки Хоулит остановил свою машину рядом с Китом и передал ему кассету, Лем был уверен, что его новый друг оценит атмосферу. В конце 80-х, отрываясь где-нибудь в поле у шоссе М25 на act House вечеринки или тусуясь на каком-нибудь заброшенном городском складе, мы верили, что все на самом деле может измениться, как когда-то в 60-е думали наши предки. И возможно на короткое время все действительно изменилось. Сара Чемпион Диско Бисквитс. Кит и Лерой, возвращаясь домой с Рейн Дэнс, одного из самых популярных рейвов в стране в то время, вставили кассету Лема в магнитолу. Парни все еще были на адреналине и остро нуждались в музыке, чтобы поддержать настроение и попытаться растянуть ощущение кайфа от экстази. Переключая радиостанции в поисках местного пиратского радио, эти двое уже начали отчаиваться, ведь им нужен был звук «здесь и сейчас», Вдруг Кит вспомнил, что в кармане его куртки лежит кассета, которую ему записал Лиам. На одной стороне было написано «Микс», на другой — просто слово «Продиджи». Последнее, как смутно помнил Кит, было собственной музыкой Лиама. Кит включил кассету. Сторона с «Миксом» зашла ребятам на ура. Там были некоторые любимые треки Кита и Роя. Самая лучшая андеграундная подборка, способная порадовать самого заядлого рейвера. Потом Кит перевернул кассету и не поверил своим ушам. Вторая сторона была просто великолепна. Собственная музыка Лема оказалась поразительной смесью безудержного брейкбита и грубого техно, проникших прямо в атмосферу того времени и, что более важно, намекавших на возможное развитие и без того постоянно меняющейся музыкальной сцены. Кроме того, треки были не только идеальным наполнителем для диджей-сетов, их стиль заметно выделялся на фоне другой музыки конца 80-х, начала 90-х. Кит и Лерой были ошарашены, и всю дорогу раз за разом крутили треки Лема. Вернувшись домой, парни сразу же побежали к магнитофону, вставили кассету и прибавили громкость, после чего несколько часов танцевали без устали. Они конкретно подсели на безумный цифровой фанк Лиама. В конце концов, двое друзей решили подойти к Хоулиту, как только его увидят, и предложить ему танцевать вместе на сцене, когда он будет играть живьем. Лем был не в восторге от этой идеи. Он знал, что в какой-то момент ему захочется играть живьем. Выступления ему нравились еще со времен Каттукил, но он никогда не думал о танцорах, не говоря уже об этих двух парнях, которых видел второй раз в жизни. Это было... Ну, Кит даже тогда был интересным персонажем. Чёртов позер носил куртку из овчины, ужасно пушистую. Мистер Рейвер. Так и есть. Всегда носил армейские серые ботинки и ту самую куртку. Грёбаный модник. В то время Кит жил в общежитии в Fairview Estate в Брейнтри. Общая подруга Кита и Лема по имени Джил присматривала за домом своих знакомых и сразу стала устраивать там тусовки. Некоторым друзьям она даже позволила туда переехать. Среди них был Кит, а еще девушка по имени Энджи, с которой Лиам вскоре начал встречаться. Хулит вспоминает. Это было безумие. Там проживало около пяти ее друзей, и когда хозяева звонили ей из-за границы, она просила всех заткнуться, а сама врала, что все в порядке. В комнате Кита были шторы, свисающие с потолка. Вековой матрас, крутой магнитофон и стены, увешанные концертными флаерами. Флайер — единый устоявшийся термин для обозначения листовок, брошюры и стикеров, при помощи которых в конце 1980-х и начале 1990-х распространялась информация о различных рейв-вечеринках. Флайеры или флайера во многом являются неотъемлемой частью рейв культуры Дом не был с квотом, но в нем жили тусовщики. Это было местом для общения, куда мы приходили после ночных гулянок, чтобы расслабиться. Казалось, что наутро все вокруг уже знали друг друга, это было очень круто. В доме всегда было полно разных людей, которые просто болтали между собой и хорошо проводили время. Мне там было очень комфортно, и я никогда не смущался во время общения, что на меня было совсем не похоже. Я был немного неуверен в себе, Не стеснялся, но привык быть в центре событий в катту А теперь оказался лишь одним из толпы, что было для меня новым ощущением. Я как бы снова пытался обрести уверенность. Потрясающее было время. Лерой вспоминает, что Лем был очень тихим. Увидев его впервые, я был поражен тем, насколько он застенчив. Но он всегда был рассудительным и казался умным, у него было хорошее чувство юмора, поэтому все мы быстро стали друзьями». Именно в общежитии Кит сделал первый шаг, подбив Лиама вместе создать группу. «Однажды вечером, когда я впервые зашел в дом, Кит подошел ко мне и сказал, «Я послушал твою кассету, и мне бы очень хотелось обсудить с тобой, что нам можно бы вместе придумать», объясняет Лиам. Он предложил идею с танцами. Это было немного неожиданно. До того мы с Китом время от времени виделись в разных местах, ну, например, в лондонской Астории. Или типа того. Мы особо не дружили, но большинство клубов были небольшими. Поэтому там всегда собиралась определенная группа людей. Кит зависал с теми, кого я, честно говоря, не знал, и он был на пару лет старше тех, с кем я тусил, так что с ним я был мало знаком. Когда Кит заходил в клуб и начинал танцевать, все окружающие всегда подходили и танцевали вместе с ним. Куда бы он ни шел, ему всегда удавалось заставить всех вокруг себя танцевать. Там было на что посмотреть. Кит притягивал к себе. Несмотря на все сомнения, Лем решил принять предложение Кита. В конце концов, терять было нечего. Удивительно, что парень согласился. Он охотно признается, что не питает теплых чувств к тем, кто чересчур настойчив, предпочитая знакомиться постепенно. Кит кайфовал от одной лишь мысли о сцене и говорил. «Представьте, мы можем сделать это, разорвать шаблоны и просто кайфовать». В конце концов, я ответил, «Да, давай так и поступим». Все было просто. Никаких объявлений для участников группы на последних страницах музыкальной прессы, никаких длительных прослушиваний и, конечно же, никаких споров по поводу названия. Название «The Prodigy» должно было остаться. Лиам выбрал его в честь синтезатора «Mook Prodigy», того самого, который позволил ему «Вырастить музыкального монстра прямо у себя в спальне». Лем приложил руку к тихой революции, начинавшейся за закрытыми шторами британских квартир. По всей стране подростки набивали собственные треки с помощью простых сэмплеров и компьютеров Atari. Всюду появлялись самодельные студии, которые своей примитивностью вызвали бы смех у обычного студийного звукоинженера. Именно подростки, управлявшие малобюджетными штуковинами, и отвечали за музыку, которая исполнялась на рейвах. Записанные дома треки распространялись ограниченным тиражом с помощью white-label или белых яблок, а спустя несколько дней звучали на крупнейших рейвах страны. Приходило новое время, и совсем молодые группы наконец-то смогли взять под свой контроль ту часть музыкальной индустрии, которая еще недавно была недоступна для обычных парней с улицы. White Label — пластинка без обозначения имени артиста и названия релиза. Название произошло от производства винилов, выпускавшихся с белой чистой наклейкой — Яблоко на которую потом можно было нанести изображение бренда, компании и распространителя. Часто подобные промо-копии пластинок до официального выпуска рассылаются диджеям на радио и в ночные клубы, чтобы разжечь общественный интерес и точнее определить объемы будущего производства. Также этот термин — Применяется к пластинкам, упаковка с которых срывается или перекрывается белой наклейкой, чтобы диджеи не знали, какие записи используют конкуренты. Внезапно подростки начали придумывать собственные правила, используя вместо коммерции и бизнеса андеграундную эстетику DIY. DIY — сокращение от «do it yourself» понятие, возникшее в 1950-е годы и ставшее девизом неформальной культуры в 1980-е. Так называемый культ самоучки распространяется на музыку, панк-рок, инди-рок, альтернативная музыка и тому подобное, сам издат, фанзины и прочее. И другие отрасли культуры. Если вечеринки и рейвы устраивались теми, кто никогда в жизни не продвигал рок-концерты, но понимал, чего хотят рейверы, то молодые продюсеры игнорировали мейнстримы и делали выбор в пользу сцены, которую знали лучше всего — сцены рейва. Таким образом, намерение создать группу The Prodigy сразу привлекло внимание. Кит и Лерой обсуждали идеи, а Лем думал над общей концепцией. Одним из вариантов было участие танцовщицы, так что Кит и Лерой вели шарки в курс дела. Они только что познакомились с ней в Астории и отправились на автопати к ней домой в Долис Хаус, где Кит во всеуслышание бредил о группе, которую ребята собирались сколотить. Кит рассказал мне о своем приятеле, основавшем группу, и спросил, не хочу ли я к ним присоединиться. «Мы ищем танцовщицу, и я думаю, ею должна быть именно ты», вспоминает Шарки. «На следующей неделе я уже была в Брейнтри» и готовила костюм в доме Джей. А через пару недель вышла на сцену в клубе «Лабиринт». Остальное уже история, все завертелось, закружилось. Джей Маккендри Джемкинс. Британская художница и дизайнер, сотрудничавшая с Moby XL Recordings, PWL Recordings и другими. Будучи хорошим другом The Prodigy, В начале 90-х она работала над их первыми концертными костюмами, а также над картиной с обложки сингла «Чарли» и над дизайном промо-товаров группы. Рядом с творческим человеком обязательно найдется приятель, который захочет стать его менеджером. Им оказался Зиги, он же капитан-хулиган, капта Нотти. Друг Кит, знавший множество диджеев, промоутеров и владельцев лейблов. Зиги каждую неделю ходил в амбар, ему было около 29 лет, и он был как бы бизнесменом. Занимался стеклопакетами, так что деловая хватка у него вроде как имелась. Поэтому мы позволили ему стать нашим менеджером, честно говоря, он был бесполезен. Не прошло и недели, как Зигги выбил ребятам и «The Prodigy» первое выступление — Может быть, Кит и подначивал Лиама к выступлению живьем, но после того первого разговора Холит стал уже всерьез задумываться о том, чего он хочет. Лям решил, что парня на синтезаторе и трех танцоров явно недостаточно, чтобы удовлетворить толпу. Нужна энергетика, способная вызвать группе интерес, поэтому Лиам загорелся идеей заполучить МС, чтобы расшевелить толпу. В конце концов, их использовали многие диджеи, и они в значительной степени стали неотъемлемой частью любого рейва. Благодаря одному из своих контактов в Петербурге Зигги смог заложить последний кирпич в дом The Prodigy — найти ребятам MC. У Зиги был друг и MC по имени Максим Реалити. Поскольку он являлся стойким приверженцем регги-сцены, его репутация казалась немного рискованной, Но Лиам любил рисковать и по сей день любит. Зиги заходит ко мне и говорит. Он крутой МС, и волосы у него вот так торчат. Делает у головы безумные жесты руками. Я просто подумал, чем черт не шутит, а вдруг получится. А если нет, укажем ему на дверь. Максим такой вальяжный, холодный. Но выходя на сцену, он будто становится совершенно другим человеком хотя в остальное время он очень спокойный, до тех пор, пока не выпьет. Тогда тушите свет. Лерой, март 1998 года. Питерборо большой город или маленький, зависит от того, как на него посмотреть. Через Питерборо вы проезжаете на поезде, направляясь на северо-восток Англии. Обывателям город известен разве что футбольной командой, одержавшей победу в Кубке Англии. И все, будто бы ничего особенного, за исключением одного. Это важная музыкальная сцена. Панк-гавань с 1977 года. Центр Тютон в 1979 году и оплот регги на протяжении 1980-х годов, уже к началу 90-х, Петербуро давно мог похвастаться мощным музыкальным сообществом. Из-за чего? Возможно, потому, что там больше нечего было делать, а может, из-за высокого уровня безработицы. Именно благодаря местной подпольной регги-сцене молодой Кит, Кити Палмер, младший сын супружеской пары с Ямайки, узнал, что такое саунд-система. С этой культурой мальчика познакомил его брат, старкий Бен Тен, один из четырех детей в семье, который был на 10 лет старше Кита. Друзья прозвали Кита Кити. Он был огромным фанатом Тьютон. «The Specials напоминают мне The Prodigy, потому что похожи на банду, абсолютно недосягаемые», — говорил он несколько лет спустя. Познакомившись с атмосферой саунд-систем, Кит мгновенно поймал нужную волну, взял в руки микрофон и начал болтать. Постепенно он прославился своим быстрым стилем. Его брат, известный на регги-сцене MC, выдвинул Кита на первый план, предложив взять более дерзкое имя Максим Реалити. С клубной жизнью Макс познакомился в 13 лет. Но не в регги-клубе, как вы могли подумать, а в местном северном соул-клубе Аннабелс. Северный соул буквально захватил воображение модников Великобритании того времени. Для Максима и команды Даже в столь молодом возрасте выступление заключалось в том, чтобы хорошо выглядеть и двигаться под музыку. Он вспоминает одного танцора, который выделялся в то время. «Никогда не забуду парня по имени Тревор Хатчинсон. Он был на пару лет старше меня и танцевал просто охренительно. Когда он зажигал на танцполе, все смотрели только на него. Мы с приятелями стояли и наблюдали за Тревором, раскрыв рты». Пробовали повторить движение, но он был недосягаем. Вскоре после Аннабеллс Максим стал колесить по стране, посещая сол-мероприятия. Фестиваль The Prestatin Weekend, проходивший в Уэльсе, был одним из особенно запоминающихся событий, в то время как круглосуточные клубы в Бирмингеме и Ноттингеме стали постоянным местом для сходок и тусовок. На эти сол-тусовки мы ходили большой компанией, Вспоминает он. В Пристатин приезжали с полным багажом бухла и травки. Это была наша фишка как следует все перемешать и кайфануть. Пристатин Приморский город и сообщество в Денбишире Уэльс. Однако этика саунд-систем все еще была в крови у Максима, и в 17 лет состоялся его первый концерт в качестве МС в клубе в Бейсингстоке. После чего юноша подсел на живые выступления и захотел сочинять свою музыку. Несколько месяцев спустя он отправился за списком музыкантов, искавших вокалистов. Его распространял союз музыкантов. Благодаря ему Максим вышел на продюсера из Нотингема по имени Ян Шервуд, он же Шейк Ян Грув. Все было элементарно. Ян сочинял музыку, а Максим придумывал тексты. Музыкальное оборудование у ребят было самое простое, Ян собрал его на деньги, заработанные в местной тюрьме. Однако музыка Максиму понравилась, и он захотел записать несколько треков. «В основном он сочинял энергичный свинг», — объясняет Максим. «Эта музыка мне не особо нравилась, но благодаря ей я открыл для себя многие другие стили». Свинг — гибрид соула, фанка, джи-фанка и хип-хопа, возникший в конце 1980-х годов, С подачи американского продюсера Теди Райли. Группа Black Street, в отличие от традиционного ритма блюза New Jack Swing, характеризуется более четкой ритм секций, так же как и в оригинальном хип-хопе, заимствованной из фанка, но менее синкопированный, то есть практически с ровным четким ритмом. В стиле очень часто используются соул распевки, читка, как правило, мягкая. Содержание песен лирическое или фанково-позитивное. Именно благодаря Яну Максим познакомился с творчеством Джорджа Клинтона, воплощенном в деятельности группы Parliament Funky Dalek. Благодаря друзьям завсегдатаем Ноттингемского клуба «Рок Сити», где крутили Рейер грув Ян также хорошо узнал вашингтонскую танцевальную сцену середины 1980-х и зарождавшийся чикагский хаос, который окажет огромное влияние на британскую культуру. В Ноттингеме была чрезвычайно мощная фанк и рейр-грув-сцена в лице клуба «Рок-Сити», получившего репутацию превосходного круглосуточного рейр-грув-клуба, постоянным посетителем которого был Максим. Именно там, на одном из концертов, хаос-музыка впервые вышла в британский эфир, Хотя популярный миф гласит, что первым диджеем, сыгравшим хаос в Великобритании, был Грэм Парк, постоянный диджей гаража, в Ноттингеме, и Хасиэнды в Манчестере, эта честь принадлежит менее известному, но не менее опытному Колину Кёртису. Марк Спайви в то время один из постоянных посетителей Рок-Сити, вспоминает. «Колин Кёртис, наверное, по-прежнему лучший диджей, которого я слышал». Он первым в Великобритании стал играть хаус-музыку. Странно, но я не уверен, что это была вещица «Music is the key» от «J.M. Silk», поскольку в то время еще никто не понимал, насколько она значима. По-видимому, в британский клуб «Пятница» привезли две из 12 импортных пластинок. Одна была у Колина, а вторая у Джонатана. Вудлифф из «Рок-Сити». В следующее воскресенье оба диджея выступали в клубах, и в тот раз Колин диджеил первым. Я сидел в диджейской рубке и знал, те двое прекрасно понимали, что у них есть запись, которая просто разорвет площадку, хотя это было довольно обычным явлением. Они были правы. И хотя мы знали, что музыка называется Хаусом и пришла из Чикаго, нам не показалось, что она сильно отличается от треков, которые в последнее время были популярны. Set It Off а от Хали Куинфос, Tonight в исполнении Хэнсон и Дэвис, или даже «Трапт» от Коннелл Эбрамс. Стиль этот распространился мгновенно. Там был Майк Сефтон, тогдашний менеджер клуба по продвижению лондонского лейбла Phonogram, а позже большая шишка в Deconstruction Music. Наши с ним воспоминания схожи. На следующий день Сефтон пошел к новомодному менеджеру по подбору артистов и сказал, что тому нужно послушать запись с тем самым хаосом и подписать контракт. Звали его Пит Тонг. Несколько дней спустя я зашел в главный магазин танцевальных пластинок в Ноттингеме под названием «Arcade Records». Это было как раз в тот момент, когда Грэм Парк собирался уходить, купив несколько 12-дюймовок, но отказавшись от J.M. Silk. Поэтому я сказал Грэму, что ему во что бы то ни стало нужно приобрести ее. Это он и сделал. Грэм не бывал на круглосуточных концертах и все еще пытался найти свою танцевальную музыку. Тем не менее диджейл в хасиэнде, который у прессы пользовался гораздо большей популярностью, нежели Колин и тусовщики в круглосуточных клубах. Именно поэтому он стал первым, кто играл хаус. Насколько мне известно, он никогда не претендовал на подобный титул, и, возможно, из-за этого по-прежнему существует некая путаница. Работая с Шейк-Ян Грув и познакомившись со сценой Ноттингема, Максим почувствовал атмосферу фанка и энергию хаоса, и то и другое оказало огромное влияние на музыку Яна Шервуда. К сожалению, их партнерство оказалось безрезультатным. Контракт на запись так и не был заключен, и Максим на непродолжительное время отправился в Европу и Северную Африку. Когда я вернулся, передо мной стоял выбор — переехать в Лондон или остаться в Питербуро на всю жизнь? В конце концов, я выбрал Лондон, потому что два моих друга переехали туда, и дома меня больше ничего не держало. Оказавшись в Лондоне, Максим стал принимать активное участие в столичной музыкальной жизни — Он также внимательно и заинтересованно следил за местными хип-хоп-джемами и был завсегда тем легендарных воскресных джазовых вечеров в Динволс, которые создали сцену AC Jazz Records. AC Jazz Records — базирующийся в Восточном Лондоне звукозаписывающий лейбл, основанный Жилем Питерсоном и Эдди Пиллером в 1987 году. Лейбл является первопроходцем жанра AC джаз. Работы именно в этом стиле издавались там чаще всего. Постоянным диджеем клуба в то время был Джайлс Питерсон, а всегда то этого места, были Пол Дейли и Нил Барнс, которые позже станут Leftfield, и Марк Брайден, впоследствии вместе с Рошин Мерфи, сколотившей группу Молоко. Сам Максим не пропускал ни одного воскресенья, наслаждаясь пьянящей смесью соула, фанка, джазового грува и атмосферой постболярского хаоса. В 1991 году лейбл Эдди Пиллера AC Jazz Records, выпустивший самые первые записи Джеми Руквай, «Бренд Нью Хэвис» и «Галиано», среди прочих, опубликует шестую часть сборника «Totally Wired». На обложке «Totally Wired 6» изображен типичный молодой хипстер в кепке, а на заднем плане притаился молодой Максим. Несмотря на любовь к клубной жизни, формирующаяся рейв-сцена не произвела на Максима большого впечатления. Да, «The Prodigy» я ходил на пару рейвов, но меня не зацепило. Дело в том, что я увлекался фанком и хип-хопом, любил регги, но также слушал и рейр-грув. Меня привлекала танцевальная сцена еще до того, как появился рейв. Тусовки на выходных в Кейста и так далее. И когда появилась кислота и все превратилось в какое-то блеяние и отрыжку, мне не понравилось. Просто я всего один раз курил травку и никогда не принимал никаких химикатов, поэтому не мог проникнуться атмосферой. Я всегда говорил, что искусственные наркотики не употребляю. Позже Максим признался, что пару раз пробовал экстази, но не получал такого удовольствия, как от выпивки или травки. В результате рейф-арена с экстазией и кислотой просто казались ему чуждой. Поэтому, когда Зигги позвонил Максиму и сказал, что знает рейв группу которая ищет МС, тут не особо обрадовался. Но парень всегда искал новые творческие задачи и стремился исследовать новые стили, поэтому согласился их послушать. «Я отправил ему кассету, позвонил и на минуту подумал, что сейчас услышу типичного представителя рэгги — вспоминает Лиам. А он сказал, «Да, чувак, мне очень нравится кассета. Выделяется среди общей массы». Через пару недель Максим сел в автобус, чтобы встретиться в «The Prodigy». Это было в начале 1991 года. Он и его предполагаемая новая группа Должны были играть в тот вечер на злачном рейве в лондонском Энде. E Максим был, мягко говоря, равнодушен. Это было не для него. Возможно, он даст пару концертов смеха ради и все. В конце концов, надо было думать о карьере.